Анджей Чеховский, человекообразный. Я шел по коридору в поисках купе номер 14, в котором было свободное место. Вот и оно. Открыл дверь. Одно кресло действительно свободно, на другом сидит высокий смуглый брюнет. Он внимательно посмотрел на меня и, поднявшись, протянул руку. Попутчик... «Да?» — ответил я и сел, глубоко погрузившись в мягкое, даже слишком мягкое, на мой взгляд, кресло. Инстинктивно я потянулся включить телевизор, но, наткнувшись на гладкую стену, вспомнил, что нахожусь в купе второго класса. Вагон тронулся. Двигатель вибрировал, пол и стены дрожали. «Избыток мощности, на меня это всегда действует». Ускорение росло, и кресло прогибалось, продавливалось, прессовывалось. Наконец, просто стало твердой подушкой из стеклянной ваты. Я смотрел на своего спутника. Его вдавило еще глубже. Он был выше и тяжелее. Скривившиеся губы, отсутствующий взгляд. Когда двигатель умолк и ускорение уменьшилось, мой спутник спросил. Вы не знаете, когда мы пройдем над каналом? Как обычно, через пятнадцать минут. И долго мы над ним будем? Пять минут. Над нами что-то щелкнуло. Видимо, мы миновали стык, брюнет нахмурился. Водолеты и скале ходят по этой же трассе? Нет, восточнее. Мне показалось, что он чем-то озабочен. Верхняя лампа вдруг потемнела, стала голубой, потом снова разгорелась. Впрочем, все равно ночь, а жаль. Я был удивлен. Вы никогда не видели водолета? Почему же? Он улыбнулся, как бы сконфузившись. Я же не негр из племени Балуба. Видел в кино, по телевидению, а вот на море никогда. Ну что ж, сказал я, водолеты точно как на картинках, только немного побольше. Он поморщился. «Шутите? Для меня это последний случай их увидеть. Я улетаю, а там водолет не встретишь». «Вы американец?» — спросил я. Он замялся. «Нет, англичанин из Оксфорда». Название своего родного города он произнёс с гордостью, достойный истинного британца. «И не видели водолетов? Речные видел на Темзе». Я встал и подошёл к окну. Стекла были закрыты. Я нажал кнопку. Жалюзи медленно раздвинулись. Внизу в темноте блестела вода канала. Сейчас войдем в туннель. Я снова задвинул желюзи. Теперь мы сидели молча. Я ждал передачи BBC. Их транслировали по всем каютам. В репродукторе щелкнуло и раздался голос диктора. Передаем новости радио BBC. Букву «С» диктор смешно смягчал. Впрочем, может быть, виноват был динамик. «Принц Вельский, начал диктор, «наградил ректора Оксфордского университета доктора Иверсона и профессора Зальцбургского университета доктора Юговича Орденами за их заслуги в разработке теории Дэвиса Германа». «Иверсона?» — вдруг, словно очнувшись от дремоты, спросил «мой спутник». — Да, вы его знаете. Впрочем, вы же из Оксфорда, — вспомнил я. — А что, собственно, этот Иверсон сделал? — Помогал Дэвису. Он минуту помолчал. — Как вы думаете, сколько мне лет? Он встал, ожидая ответа. Сжал губы, словно не хотел улыбаться раньше времени. Я взглянул на его густые черные волосы. Они напоминали искусственное волокно, блестящие эластичные пружинистые. «Самое большое, ну, двадцать пять», — сказал я. Он как будто хотел улыбнуться и не смог. «Пятнадцать. Ровно на десять меньше». Только теперь он улыбнулся, показав зубы. Они тоже казались какими-то необычными, как нейлоновые. Я вопросительно смотрел на этого странного человека. «Вы не слышали об ускоренном развитии? Инкубатор, ящик, обогреватели, контролирующие автоматы...» И все это в лаборатории. Потом колясочка, знаете, как в больницах, этакая кровать на колесах, четыре высоких ножки и колеса. Внутри выложено пористой резиной, потом пластиковая фольга, марля, фольга, марля. Стерильность. Он усмехнулся. Вы что-нибудь поняли? Ничего, конечно же, ничего. Я наклонился, внимательно рассматривая носки своих ботинок. Окна вагона открылись, и желтый свет лампы с туннеля залил купе. «Значит, на вас проделывали опыты?» — спросил я спустя минуту. Вагон вибрировал все сильнее, набирая скорость. Мы выезжали из туннеля. Рядом мелькали длинные черточки неоновых фонарей. Внизу бежали светлые точки барьеров автострады. Опыты на мне он на мгновение замялся. «А, да, опыты!» Он скривился в улыбке. И «Еще какие! Вы знаете химию? Ну, хоть немного!» Я кивнул. «Так вот, реакция в пробирке, и из этой стекляшки вылезает живой человек. Это, кажется, называется анализ. Нет, синтез. Конечно, синтез!» «Большая же должна быть пробирка!» – пошутил я. Он как-то грустно взглянул на меня. «Да нет, маленькая, маленькая пробирка-инкубатор!» Ее совсем не видно в стойках аппаратуры. С ней обращаются как с яйцом. Стерильные перчатки. А то, что внутри, должно пролежать там целый год. Должно, знаете, постареть, как вино. Нет, не знаю, как это называется. Пожалуй, все-таки не как вино, а как виноград. Вот, дозреть. Пробирку ежедневно рассматривают под микроскопом. Есть у них такой микроскоп, не микроскоп. Все это под стеклом, под большим увеличительным стеклом а над ним зеркальце и окуляр. Смотришь в окуляр, видишь... Да, а потом подъезжает с обогреваемой коляской, внизу электрические подушки, открывают клапаны, раз-два, готово, по стерильному желобку в стерильную коляску съезжать стерильный новорожденный. Я улыбнулся. А потом, знаете, что дальше? Он явно оживился. Потом ребенка опускают в бассейн с питательной жидкостью, под колпак с кислородом, кулют какими-то иголками... «Делают искусственное молоко в лабораторных стаканах. Ребенок растет. Через год такой жизни он выглядит, как шестилетний. Да, только разум-то, как у шестилетней, но улитки. И ходить не умеет. Так знаете, что они делают?» Он замолчал. Окна бесшумно закрылись. Вагон тормозил. Шипели пневматики. Репродуктора несмело произнес. «Станция Бирмингем!» «Ноль часов четырнадцать минут». «Бирмингем?» Пятнадцатилетний чудак задумался. «Еще далеко до конечной станции». «До Дублина три часа. Вы летите дальше?» «Спросил я. В Америку?» «Да, до Ванденберга. Знаете, где это?» «Ах, до Ванденберга». «А из Ванденберга?» «А вам неизвестно, куда ведет дорога из Ванденберга?» «На Луну. Знаете,» «Я еще не был на Луне, вы это понимаете?» «Пожалуй, да, потому что и вы не были, а вот ванденберги Ванденберге не понимают. Не могут себе этого представить», — усмехнулся он. «А когда я подал заявление, они дали мне только пробный полет до спутника и обратно. Пришлось лететь Тором. А почему бы нет?» — сказал я и сел. «Я два года обучался в имитаторах, встал на пламени, а потом... Фью, в космос!» Забыл только об одном, что надо застегнуть ремни». Я еще удивлялся. В имитаторах мне всегда что-то мешало наклоняться. В голову не приходило, что это ремни. Перед выходом на орбиту я тормознул, ну и треснулся головой о щит. Разбил нос и лоб. На орбиту вышел слишком низко. В Ванденберге сказали, что в этом нет ничего особенного. Я пытался объяснить. Он осекся. Вагон тронулся. «Made in Oxford». Здорово звучит. «I made in Oxford». Даже фамилия. Моя фамилия Фоксер. Это тоже переделано из Оксфорд, университет, колледж. А если ребенок не умеет ходить, да, этого я вам еще не рассказал, есть у них такая машина, ассистенты засовывают в нее подопечного, на ногах застегивают захват и потом включают двигатель, раз, два, раз, два физические упражнения для укрепления мускулов, потом коляска, перевернутый конус охватывает объект в поясе и заставляет двигаться, перевернуться невозможно, это предусмотрено. «Здорово!» — сказал я. «Ага, здорово!» — повторил он апатично. «Но это не все. Есть у них и такие кабины, экранчики, электроды. Метод Левика Стара. Электрошоки. Вы обратили внимание, что, как правило, мы помним момент, предшествующий событию?» «Ну и что?» «Ну, это и есть метод Левика Стара. Проецируют картинку, проигрывают пластинку и... шок!» Подопытный корчится и воет но запоминает картинку и слова «дом», «кукла», «автомобиль», «синхрофазотрон» и так далее. Подопытный помнит. Ага, вы не знаете, что у подопытного нет зеркальца. Он видит каких-то странных существ и не знает, что является одним из них. Думает, что он что-то другое, но это обезьянка, подопытный кролик, а не человек. Обезьянка вся исколотая, питаемая вливаниями. Завтрак, обед, ужин. Только позже его учат есть, научно. Показывают кино. Толстенький блондинчик перед тарелочкой кашки. Какой-то остряк назвал этот фильм приятного аппетита. «Благодарю», — проскандировал он и замолчал. «Вы говорите, что в лаборатории смогли создать... Я думал, проводятся только предварительные исследования, опыты», — сказал я. Он иронически улыбнулся. «Вы слышали о гастрове?» 25 лет назад он выступил со своей видоизмененной теорией эволюции. Вы знаете о ней? Это уже история. Не скажите. Так вот он утверждал и весьма остроумно, что сможет создать искусственного человека. Искусственного? Идиот. Он рассуждал примерно так. Люди – это более высокая ступень развития, чем обезьяны. Следовательно, обезьяна, если ее поместить где-нибудь на леднике... Спустя некоторое время превратилась бы в человека. Ну, разумеется, не та самая обезьяна, ее потомок. К тому же потомок не каждой обезьяны, а, скажем, той, у которой по счастливой случайности оказался теплый шерстяной покров. Благодаря этому она спасет свою жизнь. «А ее потомок может быть лысым», — сказал я. Теоретически, — снова улыбнулся он. Так вот, Гастрою утверждает, что нет, он говорит, что потомок сохранит полезные признаки, что-то вроде управляемых мутаций генов, сложно, правда? Я что-то пробурчал, а у этого потомка может быть в свою очередь брат тоже с каким-нибудь полезным свойством, скажем, более коротким хвостом, я конечно шучу, так, к примеру, и у потомка этого потомка опять будет короткий хвост и так далее, до самого человека, но это длится изрядно долго. Постоянное влияние условий окружающей среды на гены, понимаете? Все более короткий хвост, все больше объем черепа. Но Гастровий сказал «А что если сразу?» Одним словом, осчастливить обезьяну человеческим потомкам путем усиления восприимчивости генов к внешним условиям. Но только с некоторым условием. Написанные толстенные тома. Теория эволюции Дарвина и теория Гастрови. Потом еще «Основы управления эволюцией» или «Ускорение жизненных процессов». Это написал Дэвис. Именно он, англичанин, взялся за это. Он руководил кафедрой в Оксфорде. Юноша на минуту замолчал и как-то странно взглянул на меня. И начались опыты. Но тут в Оксфорд приехал Югович, и начался ад. Югович сказал, что предпосылки ошибочны. Создал специальную комиссию, которая должна была курировать эксперимент. Говорил об ответственности. Все-таки речь шла о человеке. Но это было ни к чему. Вы, наверное, знаете, что мы происходим не от шимпанзе. Правда, у нас общие предки. А если развить шимпанзе, из него мог бы вырасти не человек, а кто знает, какой уродец. Ведь это было бы развитие боковой ветви. Что-то вроде эволюции крокодилов. Значит, сначала надо было отбросить шимпанзе назад, а только потом создавать человека. А как отбросить шимпанзе? Что из него сделать? Ведь общий предок — это пресловутое промежуточное звено, точно неизвестен». Он глубже погрузился в кресло и склонил голову на бок. Но гипотеза уже была. Ее надо было только реализовать. Пять лет в Оксфорде Дэвис и Герман, опубликовавшие в это время проблемы современной биологии, проводили исследования и писали свою работу. Как раз тогда Герман защитил диссертацию. Они начали изучать условия, в которых наш общий предок бегал где-то в Африке. Но это им не помогло. Тогда они подошли к вопросу иначе. Стали исследовать эволюционное дерево гиббона. Гибон, как известно, не самая разумная из обезьян, поэтому они решили, что она ближе к тому пресловутому предку. Юноша замолчал и снова взглянул на меня. Я вижу, вы не понимаете, почему взяли именно Гибона. Дэвис исходил из того, что шимпанзе стоит, можно, пожалуй сказать, на вершине человекообразных. Горилла и Арангунтанг немного ниже, следовательно, путь их развития короче. А еще короче развивался гиббон. С трудом удалось воспроизвести его предполагаемого предка. Было решено проверить эволюцию методом Германа, так называемым методом коррекции зародыша. Вот и начали развивать эмбрион, взятый у того прагиббона. Так дошли до шимпанзе. Эксперимент удался. Герман торжествовал. Теперь оставалось только создать человека. Надо было, соответственно, изменить условия, а одновременно ввести бедному прогибону определенные гормоны. Впрочем, я в этом никогда не разбирался. Они хотели увеличить восприимчивость к изменению наследственных признаков и искусственно изменить эти свойства. Ну, и не получилось. Я вопросительно посмотрел на потомка гиббона. «Вот так, не удалось». Просто прагибон не был прачеловеком. Пути эволюции разошлись еще раньше, и надо было найти прапрагибона. Но Дэйвис и Герман не сразу пришли к этому выводу. Они подумали, что, быть может, мы происходим от прагориллы, и что гибон не прагорила, а путь эволюции был иным. И мы отделились от обезьян еще раньше. Проблема усложнилась, потому что все обстояло как раз наоборот. И? И ничего. Позже они напали на верный путь. Но когда они были уже в одном шаге от решения, вмешалась комиссия Юговича. Югович сказал, что он мог еще сказать. Ответственность, преступление, что даже во имя науки нельзя. «А вы как считаете?» – спросил я. «На ваш взгляд, он был прав?» «Как посмотреть?» — улыбнулся он. «Я думаю, что да, но Дэйвис... Целью Дэйвиса было создание искусственного человека. Так он это назвал, но ну, это ересь, искусственной, скотиной только». Он замолчал и глубоко вздохнул. «Впрочем, Дэйвис мог уже почивать на лаврах», — сказал он немного погодя. Но Герман, молодой, не очень сильной в психологии и слабой в философии, решил идти дальше, хотя бы по трупам лаборантов, помощников и подопытных. Опыты продолжились. Оксфорд не протестовал. Юговича называли императорским гуманистом. Югович ничего не добился. Впрочем, не это было самым скверным. «А что?» – спросил я. Он вздохнул и наклонился в кресле. «Что было наихудшее?» «Бернин. Доктор Бернин. Он тогда закончил теорию воспитания. По Леви Кастару. Вы уже знаете, что получилось из его теории. Все эти машинки делали Бернин с Германом. Название у них как у орудий пыток. Растягиватель Германа, например. Дэйвис таким не был». Я поднял голову. «Дэйвис таким не был», — повторил он. Тот собирался отдать созданного ребенка на воспитание. Нашлись даже воспитатели, ну и что? Дэвис умер 17 лет назад, не закончив работу, а Герман и Бернин взяли дело в свои лапы. Решили воспитать ребенка методом Бернина для лучшего контроля. Пускали пыли в глаза, что, мол, хотят получить не человека, а андертальца. Только не зная Германа, в это можно было поверить. Он выпрямился и улыбнулся. Пятнадцать лет назад наступил исторический момент. Запустили первого человека, потомка гиббона. Месяцем позже Герман погиб над Атлантикой, когда летел в Сан-Франциско. Остался Бернин. Практичный Бернин начал воспитывать по методу Леви Костар. В пять лет экземпляр достиг зрелости. Его назвали Фоксер, точнее, Чарльз Фоксер. Бернин хотел назвать иначе, но Оксфорд. Ну, вы же знаете англичане, патриоты. Ректор Иверсон тоже. Бернин получил кафедру в Оксфорде, а Чарльз Фоксер начал учиться. Нет, не медицине, физике. Позже я стал пилотом. Этот неожиданный переход к первому лицу заставил его покраснеть. Теперь он уже не был холодным ироничным наблюдателем. «Итак, вы воспитаны в институте?» – спросил я. «В институте? В университете, в Оксфорде, кафедра биологии», – сказал он гордо. «Воспитан? Не то слово. Я выведен. Вот так, как морские свинки». Я молчал. Он взглянул на меня и улыбнулся. «Не хотите признать во мне ближнего?» – спросил он. «Я происхожу от Гибона, и, не стесняясь, говорю об этом». Это только я происхожу от обезьяны. Вы-то ведь нет. Я просто похож на вас, да? Он наклонился. Не знаю, начал я. Но он перебил. Ладно, ладно. Я много раз слышал это. Вы мне пытались отыскать отрицательные черты. Дошло до того, что мои глаза, веки, руки были признаны типично обезьянями. Вы, наверное, тоже обнаружили что-нибудь подобное. «Иначе говоря, меня надо запереть в клетку, показывать». «Но вы...» «Да, да!» — кричал он. «Я рассуждаю как человек, так же, как человек. Я и такая очень умная обезьяна, не правда ли? А вы человек от дедов и прадедов. Может, вы ведете свой род от римлян, может, от Вильгельма-звоевателя. А я твердо знаю, что происхожу от обезьяны. И вы это знаете. Все в Оксфорде знают, по крайней мере, доктора и профессора». «И Бернин, и Иверсон, и от кого? От Гиббона, от Прагиббона, млекопитающего, жившего еще вчера. Вы напрасно нервничаете, — сказал я, не знаю, что еще можно сказать. Я боялся, что он начнет смеяться, но вдруг он успокоился. Все в порядке, я только хотел вам объяснить, ах, впрочем, ничего. Он удобнее устроился в кресле». «И что стало с Бернином?» — спросил я. «Что? Ничего, умер пять лет назад. Югович опечатал материалы. Работы были прерваны. Взамен я согласился на Ванденберг, на Марс, Юпитер, Таукита. Буду астронавтом, пилотом. Через сто лет вернусь на Землю. Буду я Чарльз Фоксер, made Оксфорд, а Оксфорда, может быть, уже не будет». Тогда я сменил бы имя на Фоксор оф Оксфорд. Он говорил это уже спокойно, очень спокойно и с легкой усмешкой. Вы входите в экипаж Банье? Я был заинтригован. Пассажир английского межзвездного корабля. Это было интереснее, чем обезьяне воспоминания. До конечной станции Дублин 15 минут заскрежетал динамик. «Начинаем торможение. Внимание!» Загудели тормозные турбины. «В экипаж Банье, да, мне был предложен Марс, а я выбрал Банье. Вернусь через сто лет и не застану Иверсона, а может быть и Оксфорда. Может быть, будет война, и Оксфорд сравняют с Землей. А то сейчас он возвышается над ней. Впрочем, я бы не хотел, чтобы весь Оксфорд... Дэйвисон был ничего. Только Бернин и Герман, но Иверсон, разве я знаю, что делается там, на физическом, кажется, создают искусственные мозги. Это такие настоящие мозги, не арифмометры. Беседуют с ними, монтируют контуры с инстинктом самосохранения, исследуют предметные реакции. Видимо, биологи им завидуют. Иверсон как-то признался мне, «О, я был с ним на «ты», что будет работать со осьминогами, хочет создать марсиан тех Уэлсовских, а потом напустить на Лондон. Вроде той телепостановки, как пятьдесят лет назад в Штатах, только на самом деле. Этот старый Иверсон, он не лишен фантазий. Однажды он пытался вмонтировать своему ассистенту электроды и управлять его мозгом. В связи с этим у него были какие-то неприятности. «Мы остановились». Двери раскрылись, горели голубые лампы вокзала. Я вышел. Вслед за мной вышел и он, астронавт Чарльз Фоксер оф Оксфорд оф Гибон. «Вы летите отсюда?» – спросил я. Он кивнул. Чемоданов при нем не было. Видимо, он отправил их багажом. Это было гораздо дешевле. «Я лечу специальной ракетой», – сказал он. «Я здесь впервые, не имею понятия». Неожиданно рявкнул динамик. «Мистер Чарльз Фоксер, вас приглашают в ракетную часть, четвертый павильон. Повторяю, мистер Чарльз Фоксер, ракетная часть, четвертый павильон». «Да, но ну где это?» — сказал он, поморщившись и оглянулся. Голубой свет ламп местами был слабее, и куполообразный потолок горел полосками синевы. — Я вас провожу, — предложил я. — Пожалуйста. Он благодарно взглянул на меня и пошел следом. Мы встали на подвижный ходок, двигавшийся между изгибающимся полукругом оранжевыми стенами. Я потянул спутника за рукав, пора было сходить. Мы прошли по просторной остеклененной галерее, выше вышли наружу. Было темно и холодно. — Какой номер павильона? — спросил я. — Кажется, четыре? — Да. Мы остановились перед шлагбаумом. Зеленый автомат, стоявший сбоку, осветил нас прожектором. Шлагбаум поднялся. Мой спутник перешагнул белую фосфорисцирующую линию и направился в сторону неоновой четверки на низком здании. Конец рассказа.